Расчет арканов травмы, дна и выхода из тени. В этой подглаве я расскажу вам про треугольники, про арканы падения, дна и выхода из тени, про наши стрелы. Аркан по стреле падения дает нам показатель, тянущий человека на дно через аркан падения, через уроки нашей души. Через эти сложные уроки человек уходит на свое дно. Дно – это или деградация – или все-таки выход в свое предназначение. Когда человек достигает своего дна, у него есть два выхода из этой ситуации. Первый – уйти в другую реальность, не проходить дальше свои уроки. Люди с арканом дно могут уходить в запои или кончать жизнь самоубийством. Второй выход – это двигаться вверх, двигаться по пути стрелы выхода, через аркан выхода в свое истинное предназначение. Негативный сценарий аркана падения только усиливает наше дно. Наше дно – это то, что заставляет нас не расти духовно, забывать, кто мы есть на самом деле. А аркан выхода дает нам ресурс на то, чтобы выйти в истинные намерения своей души. Аркан выхода из тени – то, что вытягивает нас наверх, и то, что дает нам силы двигаться вперед к своему предназначению. Меня часто спрашивают, можно ли выйти в предназначение, минуя арканы выхода из тени падения дна. Это практически невозможно, потому что это тот путь, который ваша душа решила пройти. Когда вы понимаете, что вам суждено пройти эти уроки, становится гораздо легче. С вами все в порядке. Эта душа решила пройти такой путь. Поэтому важно понимать, что арканы выхода из тени, падения и дна необходимо высчитывать максимально правильно. Сейчас мы будем высчитывать формулы арканов падения, дна и выхода. АТ – это аркан правды в детско-родительском треугольнике. АВТ – аркан выхода из тени. АТН – это аркан тени или дна. Дно также является нашим сверхресурсом, но об этом я буду говорить чуть позже. Как рассчитывается АТ, аркан травмы в детско-родительском треугольнике? Мы складываем аркан даты рождения и месяца рождения и получаем АТ. АДР плюс АМ равно АТ. Если ваша дата рождения, к примеру, 26 октября 1998 года, то есть здесь у нас АДР равно 4, АМ равно 10, АГ равно 5, и аркан травмы у нас будет 4 плюс 10 равно 14. И вот 14-й аркан будет показывать нам аркан травмы. Соответственно, стрела падения у нас будет проходить через 14 аркан. Еще один пример расчета. 5 августа 1985 года. АДР – 5, АМ равно 8, АГ равен 1, аркан травмы по стреле падения, АТ, у нас будет равен 13. Мы к 5 прибавляем 8. Стрела падения идет через 13-й аркан смерть. Приведем еще пример. Дата 18 апреля 1978 года. Мы видим, что АДР равно 18, АМ равно 4, АГ равно 3. Аркан травмы равен двадцати двум. Аркан шут будет арканом падения по стреле падения. Следующий пример. Дата рождения 24 ноября 1992 года. АДР равно 24, АМ равно 11, АГ равно 21. Здесь мы также складываем первые два аркана, прибавляем к числу 2 число 11 и получаем аркан 13 – смерть в стреле падения. Следующая формула – аркан выхода из тени. и Ее мы получаем путем сложения двух арканов – аркана месяца рождения и аркана года рождения. Пример расчета. Дата рождения – 26 октября 1998 года. где АДР равно 4, АМ равно 10 и АГ равно 5. В таком случае аркан выхода из тени будет равен 15. У нас получается 15-й аркан «Дьявол». Это аркан выхода из тени. Следующий пример. Дата рождения 5 августа 1985 года. АДР равно 5, АМ равно 8 и АГ равно 1. Арканом выхода из тени у нас будет девятый аркан-отшельник. Еще пример. 18 апреля 1978 года, где АД восемнадцать, Ам четыре и Аг 3, АМ плюс Аг, и мы получаем седьмой аркан. И это колесница. Следующий пример. Дата рождения двадцать ноября тысяча девятьсот девяносто года. Здесь мы видим, что аркан выхода из тени у нас равен десяти, и это – колесо фортуны. Следующий аркан – это аркан тени или аркан дна. Еще это аркан нашего сверхресурса. Что такое сверхресурс? У нас есть аркан ресурса, а есть аркан сверхресурса. Это скрытый ресурс, то, что нам дает огромное количество энергии. Собственно, после проработки этого аркана мы приходим в аркан выхода из тени. Без проработки аркана дна вы не сможете поднять себя со дна. Наш аркан дна можно назвать нашим главным уроком. Именно аркан дна позволяет нам выйти в наше предназначение через аркан выхода. Как рассчитывается аркан тени? Аркан тени – это аркан травмы плюс аркан выхода из травмы. Мы складываем аркан травмы и аркан выхода из травмы и получаем аркан тени или аркан нашего дна или аркан сверхресурса. Пример расчета. Дата рождения 26 октября 1998 года. АД4, АМ10, АГ5, аркан травмы 14, аркан выхода из травмы 15. И мы путем сложения этих двух арканов Получаем седьмой аркан, аркан дна или аркан тени. Если при сложении получается больше 22, то вы отнимаете 22. В данном примере у нас получается седьмой аркан, колесница.